Глава 23. Перл Мира. Рождество 1515 года Генрих отмечал во дворце элтом который с 1305 года являлся одной из любимейших королевских резиденций. Его главным украшением служил великолепный главный холл с укрепленной контрфорсами крышей, длиной в 100 футов и шириной в 30 сооруженный Эдуардом IV в 1475-1483 годах и сохранившийся до наших дней. Большое впечатление производит его великолепная молотковая кровля. Имеются эркерные окна двух типов, просто выступающие за лицевую сторону стены и образующие нишу эркер внутри помещения и поддерживаемые консолями. Есть также галерея для менестрелей. Около 1490 года Генрих VII велел заново облицевать дворец красным кирпичом, перестроить прекрасный фасад над Орвом и произвести еще множество работ, включая мощение полов плиткой и вставку новых стекол. Королевские покои со времен Генриха IV располагались в донжоне, во внутреннем или главном дворе – за которым находились пять служебных дворов меньшего размера, где имелись отдельные апартаменты для лорда-канцлера и турнирная площадка. Дворец был окружен лесистым оленьем-парком. Элтем входил в число главных резиденций Генриха VIII, и в первой половине правления король часто использовал его. Между 1510 и 1522 годом Он построил во дворце новую церковь с часовнями для праздничных служб на втором этаже и произвел много улучшений в королевских апартаментах, увеличив площадь половины королевы и добавив кабинет для себя, а свою личную безопасность усилил, велев возвести высокую кирпичную стену и посадить живые изгороди. По его приказу также срыли холм, который портил вид из окон. В Рождество 1515 года королевская капелла показывала в главном холле Элтема комедию «Тройлый пандер». Затем в 12-ю ночь показали живую картину, за которой последовали танцы и пир, где подали 200 блюд. Пришлось ставить временные кухни, чтобы главные повара могли готовить желе и печь пряники. Не обходилось и без уличных развлечений – Король и Сафолк забавлялись беготнёй по рингу. Генрих был в венке из зелёного атласа, расшитого гранатами, эмблемой королевы. Всех участников состязания он снабдил одеждой, потратив на это 142,42600 фунта стерлингов. И в конце дня людям сказали, что полученные вещи можно оставить себе. Сафолку достались помимо этого конь, доспехи и седло — которыми он пользовался. Придворные наблюдали за забавами из красивых павильонов с изысканными названиями «Прелестный цветок», «Белый олень», «Арфа», «Грейхаунд», «Голова леопарда» и «Страусиное перо». Незадолго до этого король приобрел еще один дом — Нью-Холл, который находился в деревушке Борем, в четырех милях от Челмсфорда, Эссекс. Это было средневековое здание с холлом, когда-то принадлежавшее аббатам Олтема, а позже купленное Эдуардом IV. Генрих VII подарил его Томасу батлеру графу орманду который принимал там Генриха VIII в 1510 году и еще раз перед своей смертью в 1515. Потом Нью-Холл перешел к его дочери Маргарет, матери сэра Томаса Болейна и последний, исполняя завещание Ормонда, продал его королю не позднее января 1516 года за 1300 тысяч фунтов стерлингов. В 1516-1523 годах Генрих превратил Нью-Холл в роскошный дворец, что обошлось ему в 20 тысяч 6 миллионов фунтов стерлингов и переименовал его в Бьюли или Больё, если читать по-французски, хотя старое название не исчезло. Новая королевская резиденция, облицованная кирпичом, имела гейтхаус, через который можно было попасть на главный двор с фонтаном, а также холл, галерею, теннисный корт и часовню. Позолоченный расписной герб короля, когда-то украшавший гейтхаус, ныне находится в Хэмптон-корте. Единственное сохранившееся со времен Генриха VIII витражное окно изначально находилось в Бьюли. Голландский мастер изобразил распятого Христа, возле которого на коленях стоят король, Екатерина Арагонская и их святые покровители. Все в коронах. Сейчас его можно видеть в восточном окне церкви святой Маргариты в Эстминстере, куда оно было перемещено в XVIII веке. 18 февраля 1516 года, когда двор находился в Гринвиче, королева, после трудных родов, во время которых она сжимала в руке священную реликвию, пояс святой Екатерины, своей покровительницы, наконец произвела на свет здорового ребенка. Но это была девочка, а не долгожданный сын. Тем не менее король обрадовался дочери. «Мы с королевой молоды», И если на этот раз у нас появилась девочка, милостью Божьей за нею будут и мальчики», сказал он Джустиниану и щедро вознаградил доктора Виттория, который помогал при родах. Через три дня маленькую принцессу крестили в церкви монастыря братьев-обсервантов и нарекли Марией. Крещение проходило так, как указывалось в придворных постановлениях Маргарет Баффорд из Кентербери, Снова привезли серебряную купель, дорогу, по которой двигалась процессия, услали роскошными коврами, а церковь украсили гобеленами. Обряд отличался большой торжественностью. В особой комнате, где стояла жаровня и имелись полотенца, с новорожденной сняли дорогое одеяние со шлейфом из золотой парчи на горностаевом меху. Затем ее обнаженную окунули в купель, установленную на высокой платформе, чтобы все собравшиеся могли лицезреть крещение как таковое. Малышку помазали святым елеем и обернули ее голову белой крестильной косынкой, чтобы защитить от холода. Затем в крошечный кулачок вставили зажженную тонкую восковую свечу и Марию отнесли к главному алтарю, где архиепископ Оэрхом совершил конфирмацию». Пока девочку одевали, ее восприемникам, кардиналу Оолси, графине Девон и герцогине Йоркской, подали закуски, после чего они, по обычаю, подарили малышке разную посуду. Вновь образовалась процессия, и принцессу отнесли для благословения к отцу и матери, которые ожидали ее в приемном зале королевы. Родители, как было принято, не присутствовали на крещении, Мать еще не очистили после родов, и главная роль во время обряда отводилась к крестным. Далее в честь крещения устроили турнир, а когда королева встала с постели и вернулась к обычной жизни, она совершила паломничество в Олсингем, чтобы возблагодарить Господа за благополучное разрешение от бремени. Принцессу Марию сразу же отдали на попечение главной наставницы, вдовой леди Маргарет брайан дочери лорда Бернерса, матери Фрэнсиса Брайана и леди Кэррио. Леди Маргарет назначили пожизненное содержание в размере 50-15 тысяч фунтов стерлингов в год. Собственный двор появился у принцессы не сразу, однако в течение первых пяти лет жизни она проживала в отдельных покоях вместе со своими слугами, включая четырех качальщиц». Генрих любил похваляться своей дочерью, носил ее на руках, уверял придворных и послов, что она никогда не плачет и называл девочку «перлом мира». Мария развивалась не по возрасту быстро, была веселой и держалась чинно. Она унаследовала многие интеллектуальные и музыкальные способности отца и к четырем годам уже освоила игру на Вёрджинелле. В 1519 году Мария обзавелась собственным двором, содержание которого обходилось отцу в 1400-420 тысяч фунтов стерлингов в год. Большую часть времени он находился в поместье Дитон в Бекингемшире, а возглавляла его Маргарет Поул, графиня Солсбери. Главной наставницей принцессы оставалась леди Брайан. У Марии был камергер, казначей, кассир, клерк по духовным делам, священники и придворные дамы. Поместье Диттон представляло собой большой, окруженный рвом особняк посреди парка и находилось в собственности королей со времен Эдуарда IV. Генрих VIII обновил его между 1511 и 1515 годом, вероятно, рассчитывая сделать дом резиденцией своих детей. Вскоре после крещения Марии Состоялись крестины первого сына Сафолка, родившегося 1 марта 1516 года в резиденции Бат Лондон. Король лично принимал участие в пышной церемонии, будучи крестным отцом, и мальчика в честь него назвали Генрихом. Другими восприемниками стали Олси и графиня Девон. Генрих подарил племяннику салонку и кубок из чистого золота. Восемь недель спустя он принимал у себя свою старшую сестру, королеву Маргариту Шотландскую, вдову Якова IV и мать трехлетнего Якова V. В 1514 году Маргарита вторично вышла замуж за Арчибальда Дугласа, графа Ангуса, но в следующем году Шотландский парламент избрал регентом кузена маленького короля и наследника престола Джона Стюарта, герцога Олбани, который взял Якова под опеку. Маргарите пришлось покинуть Шотландию и искать убежище в Англии. В октябре 1515 года, едва выхав из Шотландии, она родила девочку, леди Маргарет Дуглас, в Харботли, Нортумберленд. 3 мая 1516 года Маргарита прибыла в Тоттенхэм в жалком состоянии, страдая от ишиаса, и поселилась в замке Брюс у сэра Уильяма Комптона. Наконец, король, которого Маргарита не видела 14 лет, приехал, чтобы торжественно перепроводить ее в Лондон. Сестра короля ехала верхом на белой кобыле, которую прислала для нее королева. Сперва Маргариту разместили в замке Байнардс. Позже, в том же году, Олси устроил ее переезд в Скотланд-Ярд, бывшую лондонскую резиденцию королей Шотландии, которая к тому времени стала частью Йорк-Плейса. Король и королева официально приняли Маргариту в Гринвиче, где она также встретилась со своей сестрой Марией. Пораженная роскошью на двора», Маргарита не могла отвести глаз от платьев и подарков, которыми король осыпал ее. Генрих, очень привязанный к своей племяннице Маргарет Дуглас, малышке Маргарет, как он называл ее, распорядился воспитывать девочку при дворе вместе с принцессой Марией. Остальная часть месяца была посвящена турнирам и празднествам в честь приезда Маргариты. В Гринвиче 19 и 20 мая состоялся двухдневный торжественный турнир в присутствии трех королев. В первый день, хотя все мужчины выступали хорошо, король превзошел всех, а во второй Генрих сорвал аплодисменты, сбив с коня сэра Уильяма Кингстона, очень высокого и сильного рыцаря, которого удавалось победить лишь немногим. Вечером в покоях королевы Екатерины состоялся пышный приветственный банкет в честь королевы шотландцев. Однако король был недоволен. Хотя Саффолк, как обычно, сражался доблестно, молодые джентльмены, которые бились против Генриха, оказались настолько несведущими в ратном деле, что он заработал мало очков. Сочтя это ударом по своей чести и репутации, король заявил, что в будущем никогда не станет вступать в поединки ни с одним человеком, который не так хорош, как он сам с тех пор Генрих обычно выбирал своими противниками проверенных людей, Сафалка или Кэрю. В мае того года епископ Фокс перестал быть лордом, хранителем личной печати. Его сменил Томас Радхолл, епископ Дариа. Фокс удалился в свою винчестерскую епархию, чтобы позаботиться о всех тех душах, которых никогда не видел. Несмотря на слабеющее зрение, Остаток жизни он посвятил религии, наверстывая упущенное за 18 лет и образованию. Фокс основал колледж «Тело Христова» в Оксфорде и заново отстроил хоры в Винчестерском соборе. Он умер в 1528 году. Противовесом Уолси в «Мирских делах» стал Томас Мор, чье влияние росло. Мор успешно выполнил два дипломатических поручения короля — Затем во многом против своего желания поддался на уговоры и в 1515 году поступил к нему на службу. «Едва ли вы поверите, с какой неохотой я делаю это», — говорил он Эразму. Мор отличался от большинства придворных. Он был интеллектуалом, понимавшим, насколько поверхностна жизнь при дворе, а потому с презрением относился к внешним атрибутам власти и богатства. Генрих любил и уважал Мора, ценил его мнение и часто просил приходить к нему в покое, где они говорили об астрономии, геометрии, теологии и других предметах. Иногда по ночам король отводил Мора на крышу дворца, дабы вместе с ним поразмыслить над разнообразием, путями, движением и воздействием звезд и планет. Порой король с королевой приглашали Мора повеселиться с ними. И Генрих поддразнивал его, шутливо укоряя в нелюбви к придворной жизни. Мор хорошо ладил с Уолси, при том, что не вполне одобрял его поступки, однако эти двое были совершенно разными людьми. В 1516 году вышла «Утопия Мора», где описывалось идеальное государство, неоплатоническое, Квазифашистская республика с законами, основанными на главных принципах гуманизма, и содержалась суровая критика политической системы Англии и порочных махинаций монархов и придворных. Однако репутация Мора за рубежом была столь высокой, а его латинская проза столь красноречивой, что книгу восхваляли повсеместно. Неофициально Мор уже исполнял обязанности королевского секретаря, а в 1517 году восхищавшийся им государь ввел его в тайный совет. В июне Мария де Салинос, любимая придворная дама королевы, оставила службу, чтобы выйти замуж за лорда Уильяма Уиллоуби Деррисби, который был главным смотрителем королевских гончих. Мария к тому времени уже получила английское подданство, а Екатерина снабдила ее хорошим приданным. Венчание состоялось в Гринвичской церкви братьев-обсервантов. Мария поселилась в парем парке Сассекс, но Екатерина часто приглашала ее ко двору. Возможно, королева присутствовала при крещении сына Марии в 1517 году и стала восприемницей ее дочери Кэтрин, родившейся в 1519 и нареченной в честь крестной. После того, как 7 июля... Состоялся турнир в память переноса мощей святого Томаса Беккета в Кентербери. Король отправился в летний тур по стране. Он посетил Винчестер и провел две ночи в вайне, где спал на огромной кровати с занавесками из зеленого бархата, которую хозяин дома, сэр Уильям Сэндис, приобрел специально по этому случаю. В память о высочайшем визите Сэндис построил длинную галерею, отделанную деревянными панелями с узором в виде складчатой ткани, королевскими гербами и девизами королевы Екатерины, а также часовню, где были витражные окна с изображениями Генриха VIII, Екатерины Рогонской и Маргариты Тюдор за молитвой и их святых покровителей. Эти витражи в стиле итальянского ренессанса, скорее всего, были изготовлены по эскизам Бернарда ван Орли, и, вероятно, сперва предназначались для церкви Святого Духа в Бейзингстоке, которую король посещал в 1516 году. В Вайн их перевезли около 1522 года. В 1516 году при английском дворе появился, вероятно, самый знаменитый иностранный исполнитель из посещавших страну в то время. Он прибыл, чтобы служить королю в его покоях. Это был брат Дионисио Мэммо, органист базилики святого Марка в Венеции. Генрих VIII пригласил его в свое королевство за большие деньги, и Мэммо привез с собой великолепный орган. Король восхитился, услышав, как играет брат Дионисио. Отзыв его был таким восторженным, что этого не выразить словами, и сразу сделал Мэммо своим главным музыкантом. По просьбе Генриха Папа освободил монаха от обетов, и тот стал домашним священником короля. Мэммо собрал вокруг себя группу очень талантливых музыкантов, среди которых был молодой лютнист из Венеции. Король никогда не уставал слушать его, и этот музыкант мог услаждать своей игрой государя и его двор по четыре часа кряду. Зная себе цену, меммо сочинил песню, в которой намекал, что повышение жалования не будет лишним. Генрих понял намек и наградил музыканта доходным бенефицием Хэнбери в Стаффордшире. Мэммо уехал из Англии в Португалию в 1525 году и умер примерно в 1533. В то же самое время музыкантом покоев стал еще один органист-виртуоз – Бенедикт де апетис из Антверпена. Ему платили около 26 тысяч фунтов стерлингов в год. Гораздо больше, чем в среднем получали придворные музыканты. Вместе с Ричардом сэмпсоном музыкально одаренным епископом Чичестера, он сочинял великолепную духовную музыку для королевской капеллы. Рождество 1516 года, как обычно, пышно отпраздновали в Гринвиче на этот раз в присутствии трех королев. Маргариту Тюдор, не имевшую средства на новогодние подарки, спас от позора Олси, дав ей 260 тысяч фунтов стерлингов. В двенадцатую ночь была показана живая картина «Сад надежды», для чего на колесной платформе посадили целый искусственный сад. После рождения принцессы Марии прошел почти год а королева так и не зачала долгожданного сына. Весной 1517 года она предприняла еще одно паломничество в Олсингем, в обществе герцога и герцогини Сафолк. Екатерина становилась все набожнее, и потеря каждого ребенка заставляла ее все более страстно искать утешение в вере. Она постарела и растолстела, хотя послы по-прежнему отмечали белизну ее лица. Королева уже не принимала такого живого участия в придворных пирах и во многих случаях покидала их рано, хотя никогда не уклонялась от исполнения своих обязанностей во время официальных мероприятий. Очевидно, они с Генрихом отдалялись друг от друга. Настал злосчастный майский день. Под таким названием он вошел в историю. Король со свитой отправился в Кенсингтонские леса за цветущими ветвями боярышника, а в Сити вспыхнул бунт. Подмастерья, сговорившись большими толпами, высыпали на улицу и принялись нападать на иностранных торговцев и ремесленников, угрожая убить лорда мэра и олдерменов. Несколько человек были ранены, многих арестовали, главарей казнили, и 22 мая четыре сотни участников мятежа предстали перед королем Вестминстер-Холли с веревочными петлями на шеях. олси и королева Екатерина прекрасно разыграли заранее срежиссированную сцену, встав на колени и умоляя короля сохранить бунтовщикам жизнь. Генрих милостиво простил всех, и подмастерья от радости стали бросать в воздух шапки, а их матери слали благословение королю. Некоторые современные авторы утверждают, что сестры Генриха тоже вступились за Буянов. Однако Мария тогда находилась в Сафолке, а Маргарита 18 мая уехала в Шотландию вместе с дочерью, и Генрих больше ее не видел.